Глава девятая Человек в штатском будил Алексея толчками в плечо, но не жестоко, не по-милицейски. Хотя за спиной у человека в штатском стояли три вооруженные верзилы ОМОНовца, которые наверняка умели будить. — Что за чертовщина! — очухался Алексей. — Оденьтесь и проследуем с нами. — Зачем? — Вы собирались лететь в Краснодар? — Когда? — Вчера вечером. — Ах, да! — — Кынни, где мой телефон? — Телефон у вас изъяли, проверяют ваши звонки. — А где майор Суслопаров? — Ну, ждал, пока не улетел в Мурманск. — Мужики, что случилось-то? Самолет Ту-154, следовавший рейсом из Домодедово до Краснодара, взорвался в воздухе. Холодно и учтиво сообщил человек в штатском. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Скорее всего, это был террористический акт. Есть предположение, что взрывчатка находилась в багаже. Вы свой багаж сдали, но не улетели. Так я ж собирайтесь, все обстоятельства выясним в отделении. Боже, башка от как трещит! Еще бы! — ухмыльнулась горничная, которая появилась принять номер после постояльца. Алексей вышел из гостиницы в сопровождении омоновцев, взглянул на небо. чистое, высокое, ни единого облачка, ни единой зацепки, бесконечной, как сама смерть. В мозг лезли шальные метафоры, обрывки глюков. Самолет взорвался, а его там не оказалось. Он же регистрацию прошел, багаж сдал. Опять глядел в небо, солнце исходило остатки крушений. Телефонный намолчал. молчал, длинные пустые загадочные гудки, потом. Обрыв, короткий, зумер. Алексей прилетел в Краснодар. Здесь ее телефон даже гундосил впустую. — Вы из милиции? — спросил Алексей пожилой человек в шляпе с маленькой тяпкой в руках. Это был садовник. Он открыл калитку иного дома. Белокаменная особняк, утопающий в зелени, окруженный клумбами. — Нет, я из страховой компании, — уклонился Алексей, почуяв некую опасность. Инну Эдуардовну в больницу увезли. С головой худо стало. в психиатрическую клинику к Саркисяну. Доктор Саркисян оказался не только главным врачом элитного желтого дома, но и другом семьи Инны Эдуардовны. Дородный армянин курчавый с сединами, с волосатыми руками, спокойный, как слон. Он говорил с небольшим красивым акцентом, говорил тихо. Вразумительно и неколебимо, будто на сеансе психотерапевт. Казалось, этот человек все знал, не позволял собой спорить, убеждал не столько словом и аргументом, сколько невозмутимым ученым видом белоснежным медицинским халатом. Сейчас и она спит после капельницы. Мне нужно срочно ее видеть, я жив. Чем дольше она будет спать, тем для нее лучше. Вас ей вообще желательно не видеть. И Алексей настрополился, замер вопросительно. Такими доводами врач не может легко бросаться. — Инну воспитывал отец, мой товарищ. Мать у нее погибла за рулем машины. Ина сидела рядом, осталась жива, даже не травмирована. Только стресс, — рассказывал доктор Саркисян, прямо и просто глядя в глаза Алексея. Рядом он знал, кто перед ним, и не слишком догадывался. Алексей чувствовал свою вину, Он был виноват в том, что не оказался в самолёте, который свалился на землю обломками и обрывками человеческих тел. Отец Эдуард Эдуардович очень любил Инну, дал хорошее образование, привил любовь к яхтам, но снова случилась трагедия. Отца сбило волной с буны. Он ударился головой о бетон и скоро умер. Инна тоже стояла на той буне, но не получила ни царапины. Опять сильнейший стресс. Роковая случайность. Но с тех пор у Инны стала развиваться афобия. Вот тогда Инна и попала первый раз в нашу клинику. Потом была несчастная любовь. Человек, которого она любила, обозвал ее ведьмой и бросил. Снова стресс. Наконец Инна вышла замуж за состоятельного человека, старше ее по возрасту, но он умирает. И нигде не будет с ней в постели, в близости с ней. Доктор говорил ровно, методично. Ничего удивительного в этой смерти нет. Сердце захлебнуло с ног, каково ей. Мне опять пришлось ее долго лечить. Теперь вы, загадочный московский любовник, не удивляйтесь, Инна мне вас рассказывала. Она готовит к вашему приезду яхту, ждет, не дождется. Но самолет взрывается на пороге, к счастью. Доктор Саркистиан опустил глаза. и ну привезли в очень тяжелом состоянии. Если я покажу вас ей, она еще раз сойдет с ума. Ведь вы явитесь не прямо с того света. Он опять стал смотреть прямо в глаза Алексею. Вам не нужно больше встречаться с сыной Эдуардовной. В клинике она проведет не меньше года. Телефоны свои уничтожьте или смените. Я вам честно говорю, психика у нее надорвана. В данном случае я спасаю не только ее, а вас обоих. Она когда-нибудь выздоровеет? Я надеюсь, но, к сожалению, всегда останется на грани срыва. Выходит, господин доктор, я виноват? Никто не виноват. Бог так распорядился. Бог вы имеете в виду? Случайность? Бог. Я имею в виду Бог. В тот же день прямиком из клиники Алексей Ворончихин, на подвернувшемся частном извозчике, уехал из Кусандара в топсы. В дороге чужому человеку, чтобы не сидеть с свечом, он рассказал про авиакатастрофу. — Как ж ты выжил, если купил билет на тот рейс? — удивился водитель. — Бережет Бог пьяных до да влюбленных. А я то пьян, то влюблен. Ему хотелось взглянуть на яхту, на которой они с бедной Инной собирались путешествовать, совершить кругосветку. то обсе никого не расспрашивая, он нашел, причал где редком стояли моторные яхты, парусники небольшие суда. Наступил уже вечер, суда пустовали, казались устало дремотными, чуть покачивались на небольших волнах стухающего моря. Лишь одно судно, белоснежная яхта, горела, казалось всеми своими огнями. Цепи огней, словно новогодняя гирлянда, тянулась вдоль обоих бортов, ярко светились окна рубки, окна кают, казалось, на яхте огромный праздник, феерическое событие, где-то в уютных покоях яхта гремит музыка, много красивых женщин в вечерних нарядах и бриллиантов на их ухоженных шеях. О, вместе с тем казалось безжизненной, пустой и ни единого звука, не только благоухающей музыки. Яхта стояла чуть в стороне от других. Видна была, как на ладони. Свет огней мазался по чуть шатающему саморю. На борту золотыми объемными буквами значился имя яхты. Алексей. На причале он выбросил в море мобильный телефон, который он хранил. Трепетный, с придыханиями, голос сына скит. Телефон жалко булькнул в серой темной волне.